Глава тридцать четвертая. Тише, Варя, тише, не кричи. Это я, я. Он рывком прижимает меня к себе, я немостану, глотая слезы в п е р е м е ш к у с воплями ужаса, и прижимаюсь к горячему телу в кожаной куртке. о к у н а й с ь в него. Вихрь в голове уносит меня куда-то далеко, далеко, где темнота, тишина и нет больше ничего. Только мое личное забвение, которое даст мне покоя и свободу. Варя, встряхивает меня. Илья, посмотри на меня, нуже. Не отключайся, только не отключайся. Я с тобой слышишь, я пришел. Все закончилось, милая, ты в безопасности. Обнимает меня сильно, сильно. Я позволяю себе разрыдаться практически в истерике, чтобы выплеснуть из себя весь тот кошмар, что пережила десять минут назад. Илья так сильно вжимает меня в себя, что я не могу дышать, но, наконец, п о н и м а ю как мне хорошо с ним, я в безопасности, когда чувствую его присутствие. Он рядом, мой Илья. Я чувствую его прикосновение. Я вдыхаю его запах, я слышу его нежные успокаивающие слова, и мое сердце разжимается, испытывая непередаваемое облегчение. Любимая, моя девочка, посмотри на меня. Ты цела? Шепчет нежно, медленно раскачивает в своих объятиях, пытаясь успокоить любыми способами. Больше всего на свете мне сейчас нужна его ласка, его любовь, его защита и уверенность, что мы теперь в безопасности. Вяземский. Мой Вяземский пришел за нами как настоящий герой и уничтожил врага за миг. Он бесподобно крут, смелый и такой горячий в деле. Им невозможно не восхититься. Отрываюсь немного от мужчины, чтобы подышать, или точно ч у в с т в л и у с ь но он меня подбадривает, держа в строю. Осматриваю его, жесткий, властный, опасный, грубы черты лица, о с к а л а в глазах пожар дьявольский. Но он и в этом состоянии невероятен, д и к о привлекательный, по-своему. Я вижу на его руках кровь, пугаюсь. и л ь я быстро вытирает руки о свои черные штаны и снова жадно притягивает меня к себе, выдыхая с облегчением. С тобой все в порядке? Ты даже не представляешь, что со мной творилось после твоего звонка. Я начал догадываться, что Олег мутный тип, хоть он был чист, но моя профессиональная интуиция говорила о другом. Ты ранен? Нет, это не моя кровь, это... делает хриплый выдох. Это его. Олег, он... он больше никогда тебя не побеспокоит. Зло и д в о з д е р ж и в я с ь произносит Илья, его накрывает дрожью, когда он слышит имя о л е к Мертв? Он это заслужил. Никто, повторяю, никто не смеет угрожать моей женщине и моей семье, даже на словах. А этот гнида. Я его вдох и выдох. Неважно. Нам надо уходить немедленно. Его подельники могут явиться сюда с минуты на минуту. Илья медленно начал страняться от меня, но я перехватил его за руку. Ты знаешь, почему Олег набросился на нас? Блять, Варя! Вяземский резко накрыл своими ладонями мое лицо, притянув к себе, затем аккуратно ощупал м о й л о б у затылок. Ай, болит тут. Он отстранил руку, на его пальцах осталась подсохшая кровь. у д а р и л а с ь Он меня ударил. Я потеряла сознание, потом, когда очнулась, он разговаривал с кем-то по телефону, обсуждая свои жуткие планы, а я побежала к детям. Если бы не сечение обстоятельств, все могло закончиться намного хуже. Гнида! Новый прилив ярости Илья ударил кулаком по стене. В этот момент послышался детский плач. Мы повернулись в сторону кровати, под которой прятались Соня и Саша. Первое выглянула Соня. Ее личико было бледным, напуганным, но когда она увидела Илью, вскрикнула и с улыбкой о прометью бросилась к отцу. Папа, папа! Она с разбега упала в его объятия, плакала, смеялась и бормотала что-то б е з к о н ц а с к в о з ь слезы. вернулся вернулся я знала что вернешься я ждала тебя очень ждала папочка ты мой самый любимый я думала о тебе каждый день спасибо что вернулся спасибо что пришел за нами ты нас спас я ошарашенно смотрела на Софию на то как предана искренне она обнимает своего папу слезы водопадом неслись по моим щекам ничего трогательнее я не видела в своей жизни эта сцена была просто на разрыв д у ш и Илья подхватил дочь на руки она обхватила его за шею Притянула к себе и начала целовать его щетинистые щеки. Моя маленькая, моя красавица, как же ты выросла! Ты больше не уедешь, больше не бросишь нас, никогда, никогда, обещаешь? Илья бросил взгляд на меня, будто ждал одобрения, а я едва держалась на ногах, прижалась спиной к стене, пыталась дышать, коленки тряслись, сердце бесконечно сильное быстро стучало в груди, воздуха в легких не хватало. Поскорее бы этот ужасный день закончился! Я хочу, чтобы эти полтора года стали сном. Я хочу открыть глаза и вернуться в тот дом, где мы были дружной семьей. Я не знала о темной стороне мужа, и ее не было бы никогда. Но сейчас можно попробовать все исправить, можно попробовать сдать ему шанс. Илья ушел от темных дел, у нас т о ч и в в своих стремлениях стать лучше, стать для меня идеальным мужем и идеальным отцом. Меня переполняет эйфория и твердая вера в лучшее. Теперь я знаю, Илья стал другим. Прямо сейчас доказал, как сильно моему дороги. А еще он вышел из клана. Это даже подтвердил Олег. Значит, он готов жить честно, без крови и криминала, стать д о б р о п о р я д о ч н ы м человеком, мужем, отцом. Я делаю шаг к ним, обнимаю их вместе и шепчу: "Соня, да, папочка вернулся". Смахиваю слезы с ресниц и улыбаюсь. Конечно, он больше никуда не уедет. Уедем мы все вместе и начнем новую жизнь. За нашими спинами послышался шорох. у и л и с работал а реакция. Он напрягся и резко оглянулся. принимая этот шорох за надвигающуюся опасность. В этот миг я наблюдала за его лицом и то, что я увидела в его м и м и к е это бесподобно. Илья смотрел на Сашку, к о т о р ы й выпался из-под кровати, и смущенно присел на ее край. Он очень хотел подойти к нам, но стеснялся, не понимал, кого сейчас видит перед собой. Саша тихонько позвала сына, улыбаясь к в о з ь с л е з ы Это папа, это твой папа. Он приехал, вернулся к нам. Яземский за секунду оказывается напротив ребенка, и еще один миг он подхватывает Сашку на руки, прижимая к груди. Саша, сынок, я так долго ждал этой встречи. Это правда, я папа, я твой папа. Прости меня за все, сынок, прости. Сашка п о н и м а я что перед ним настоящий отец улыбнулся. На его круглых щечках появились ямочки, а в глазах искрки о восторга, к о г д а маленькие ручки крепко вцепились в куртку Ильи. Такой трогательный момент. Он р а з р ы в а л и в ы в о р а ч и в а л мою душу. Лицо и л ь и излучало такую нежность и любовь, что было невозможно устоять перед этим зрелищем. Папа, сказал тихо-тихо Сашка. Папочка, я закусила губу, чтобы не разрыдаться на взрыв. Наблюдала за ними, сопереживая этому моменту так эмоционально сильно, как никогда. и л ь я что-то шептал сыну, поглаживая его малыш и радостно кивал в ответ, продолжая обнимать отца. Это был мик воссоединения, мик, который столько лет был моей мечтой и надеждой. Я приняла правильное решение. Мы должны быть вместе. Мы семья. Я не могу без Ильи, а он не может без нас. Теперь, когда большая часть проблем решена, мы должны держаться вместе, дать друг другу шанс, понять, принять, простить друг друга. Я наконец понимаю, что Илья не самый ужасный человек на планете. Теперь я верю ему, верю его рассказу, как он стал жертвой Супова против воли. Как из него воспитали зверя для убийств с и л ь н о его ломая. Я проникаюсь его историей, которую прокручивая в голове здесь и сейчас, когда и л ь я о б н и м а е т наших детей. Я вижу, как горят его глаза, как они слезами наполняются. Это самое искреннее, самое невероятное, что я видела в человеческих эмоциях. Подхожу к ним, обнимаю всех их разом. Так мы стоим втроем несколько секунд, окутанных теплом и счастьем, безумно важных для нас секунд. А потом вынужденно возвращаемся в реальный мир. Когда отстраняясь от них становится вновь холодно и волнительно, нам надо бежать. Нам на все про все пять минут. Лице л и в н о в ь обретает суровые черты. Тогда надо собрать вещи. Куда бежать? Бери только все самое необходимое, остальное купим. За границу на д о в а р е как можно дальше от эпицентра этого пекла. и л ь я не хотят отстраняться от детей, которые виснут на нем как л е п у ч к и делая е звонок по мобильному, отойдя к окну. Заур, есть разговор. Сосредоточенно и осторожно в ы г л я д ы в а я на улицу, осматривая местность, пока он решает дела, организовывая наш отъезд. Я в панике хватаю вещи первой необходимости. Голова продолжает раскалываться, и я стараюсь не думать о травме, действую на адреналине. Мамочка, что мы будем делать? Соня подходит ко мне, начинает помогать складывать вещи в сумку. Я г л а ж у ее по головке, обеспокоенно глядя на дочь. Тревога рвущая все внутри не оставляет меня ни на секунду. Мне кажется, ужасы еще не закончились. Может, Илья и устранил Олега, но его сообщники. Отправимся в путешествие всей семьей. Путешествие! Ура! Взвизгивает радостно. А правда, что папа больше никуда не уедет без нас? Правда, что он теперь навсегда, навсегда с нами останется? Ну, конечно, правда, милая. Целую ее в лобик. Ко мне Сашка подбегает, щечку подставляя. Тоже т р е б у я поцелуй. Все, Варя, едем. Командует в я з е м с к и й грозно, часто метая взгляды в окно. и л ь я становится нервным, сосредоточенным и серьезным. Но я резко срывается с места, хватая в о х а б к у детей. Срочно на выход! Еще не все взяла, надо немного подумать, голова так болит. Оставь это, идем! Подтолкнув меня вперед, и л ь я держа на руках Соню и Сашу, еще и умудрился сумку мою на плечо взвалить. Мы быстрым темпом покинули дом через черный вход. и л ь я запретил мне оборачиваться, когда мы вышли в коридор. с п у с т и в ш и с ь по лестнице, я знала почему. Не представляя, во что и л ь я на грани ярости превратил Олега. И лучше мне это не видеть. А как же? Заур все уладит. Обещал помощь. Ты же сказал, что порвал все связи с к о б р й Верно. Я не имею никакого отношения к клану больше, но Заур, мой должник, он поможет мне, нам. Последний раз. Он поможет нам исчезнуть.